Глава 13, День шестой. В доме было непривычно тихо. Единственными звуками были скрип половиц и свист ветра в дымоходе. Духи, наконец, уснули после того, как суетились всю ночь. Косара поставила медную турку на плиту и принялась ждать, пока кофе закипит. Была поздняя ночь, и ее глаза сами собой закрывались. Но нельзя было тратить время на сон — Ей нужно было отловить чудовищ. Она бросила быстрый взгляд на Асена. Тот сидел возле очага, вырезал осиновые колья и насвистывал себе. Теперь, когда Косара знала кое-что о нем, она была вынуждена признать, что Вила была права. От него пахло белоградом, специями, фруктами и морем, но под этим запахом был другой, очень стойкий — магия. Едва ощутимая, умело спрятанная, но безошибочно распознаваемое, поскольку вилла смогла на нее указать. «У тебя при себе амулет?» — спросила косара совершенно непринужденно, возясь у плиты. «Прошу прощения, амулет или талисман или нечто похожее? Насколько мне известно, нет. А как насчет зелья или ксира, настойки какой-нибудь?» У меня в кармане лишь бальзам для губ, если хочешь, возьми. Нет, если только он не содержит магии. Лишь пчелиный воск, уверяю. Что-то не так? Мне просто любопытно. Этому должно было быть некое безобидное объяснение. Может, он покупал волшебное средство от облысения или от прыщей, но стеснялся в этом признаться. Да и Белоград был полон волшебства, даже если сам его не производил. Вила как обычно, драматизировала. С чего ему приобретать что-то волшебное да опасное в Белограде? В конце концов, он был всего лишь невежественным полицейским. Невежественный полицейский, который выглядел так, будто готов хоть сейчас сопроводить ее во владение самого могущественного чудовища Чернограда. «Послушай», — сказала она, — «ты уверен, что хочешь отправиться со мной? Это ведь чистое самоубийство». «Но ты же идешь?» Но у нее-то не было выбора. Теневая хворь косары теперь нацелилась на ее плечо и притягивала темные щупальца к ее груди, чтобы однажды обратить в тень само ее сердце. Хотя вообще-то она понятия не имела, как это будет. Обсуждать теневую хворь было не принято, и поэтому она относилась к плохо изученным болезням. Ее воспринимали как справедливое наказание за глупость, которая побудила ведьму отказаться от тени, такую глупость, какую сделала Косара. А что, если теневое сердце будет перекачивать теневую кровь по венам, состоящим из плоти? Косара вздрогнула. Лучше будет, если она этого никогда не узнает. «Это другое», — сказала она. «Я должна вернуть свою тень. А я должен поймать убийцу. Это очень опасно». Я тебя умоляю. Я незаконно пересек стену, пропустив запрет начальницы мимо ушей. Опасность меня только стимулирует. Правда?» Касара смерила его взглядом. «Конечно, нет. Прежде я как-то не отваживался на такие глупости». Интересно, а ведь Касара уже начинала подозревать, что Асен, в принципе, пренебрегал правилами. Он с такой легкостью пересек стену, вломился в дом Роксаны и теперь был готов рискнуть своей жизнью, чтобы поймать убийцу. «Что такого в этом убийстве?» — спросила она. «Почему из-за него ты решился нарушить все правила?» «Меня оно очень злит», — сказал он, чем вовсе не ответил на вопрос. «Это как-то связано с бандой Караванова? надавила она. «Нет, я просто делаю свою работу». «Да, конечно, альтруист выискался. Нет, это расследование было для Асена очень личным». Возможно, оно было связано с унюханной вилой магией. Ведь Карайванов славился прежде всего тем, что переправлял через стену магические артефакты. А сын не такой простофилия, каким кажется, напомнила себе Касара. Ее вновь начинало очаровывать его дружелюбие. Но нельзя было ослаблять бдительность. Значит, он побудет при ней, пока полезен. Он и впрямь мог быть полезен. Но как только окажется, что его поиски чего бы то ни было могут помешать ей вернуть тень, она, не колеблясь, бросит его, как бросают курить. «В любом случае», — продолжила Сен, — «этот твой змей не может быть страшнее моей начальницы». «Этот твой змей?» Он, конечно, просто пошутил, но тем самым он напомнил ей слова Севара о том, что она все еще зациклена на змее. Косара обернулась и сняла кофе с огня за секунду до того, как тот закипел. Поставив кружку перед осеном, она наполнила свою. На дне турки скопилась кофейная гуща. Косара пыталась не смотреть туда, потому что побаивалась, что зловещие кофейные узоры покажут ей то будущее, видеть которое она не хотела. «Если повезет, ты даже не узнаешь, насколько страшен змей», — сказала она. «Его дворец велик. Он будет слишком занят, развлекая гостей, так что нас он и не заметит». «Мы прокрадемся внутрь, поймаем мою тень и твоего убийцу и выскользнем обратно, проще простого». А Асена, похоже, это не убедила, он криво улыбнулся. «Итак, теперь на кладбище». Косара провела пальцами по волосам, чтобы скрыть дрожь в руках. «Не прямо сейчас. Упыри уже скоро проснуться. Упыри уже скоро проснуться. Подождем до утра, а затем, когда компас будет у нас... «Мы попросим взамен черную бороду переправить нас через море». «Ты собираешься вернуть ему компас?» «Вилли это не понравится». «О, она будет вне себя, но выбора нет, если только у тебя в кармане не завалялся кораблик». «И еще нам нужно придумать, как проникнуть во дворец». Косара покачала головой. «Нет, не нужно. Она уже знала, как проникнуть внутрь». Ведь целых три дня в году двери дворца распахивались сами. Мы сходим на пир к змею. Он устраивает его каждый год для всех своих чудовищ. Но ведь мы совсем не похожи на них. Я подумала, что мы смогли бы притвориться домашними духами». «Какими же?» — на миг задумался Асен. «Я буду каменным духом», — сказала Касара. Она уже размышляла о том, где бы ей хотелось обитать после смерти. Люблю дым, тепло и запах костра. А мне кем быть? Не знаю. Есть ли место, где ты абсолютно счастлив? Место, где ты чувствуешь себя дома? Асана осторожно отпил кофе, поморщился, добавил еще кусок сахара и сказал. Мне придется над этим подумать. Конечно же, нам понадобится приглашение. Предлагаешь выкрасть его? Предлагаю вежливо выпросить его у местного монстра. Асен посмотрел на нее так, словно не понимал, шутит ли она. Но она не шутила. Она уже некоторое время обдумывала это и припоминала все сплетни, которые слышала во дворце змея. Волколаки не ладили с упырями. Упыри ненавидели караконжулов, Юды не любили вообще никого. И никому не нравились русалки. Самодивы когда-то жили во дворце змея, но много лет назад съехали после сильной ссоры с ним. «У кого мы его выпросим? У твоих домашних духов?» «Нет уж. Если нас поймают, у них будут те еще неприятности. Я спрошу у самодив». Он кашлянул, поперхнувшись в кофе. «Что?» «Самодивы. Им приглашение без надобности. Змеи так зовет их каждый год, а они нос воротят. Думаешь, они так просто поделятся приглашением?» «Ну, очевидно, что нет». Придется их убедить. Итак, каков план? План, глупый белоградец, глупый разрешил, что можно спланировать встречу с потусторонним созданием из другого измерения. Косара закусила губу. Кожа на вкус была горькой, как кофе. Пристанище магии ведьм — это ее тень, магия самодивы содержится в ее вуале. Нужно только снять с одной из них вуаль, и она будет беспомощна. «И как ты это сделаешь?» Хороший вопрос. Косара никогда раньше не охотилась на вуале самодив. Что делать, она знала только в теории. Вила научила ее, как выследить чудовище, как состричь перья Юды, собрать яд упыря, выдернуть шерсть из уха Караконджула и обрить волкалака. Старая ведьма считала предметом своей профессиональной гордости то, что она сама собирала все ингредиенты для своих зелий. Косара, напротив, без колебаний запасалась всем необходимым в аптеке. Ингредиенты попадали к ней в руки уже высушенными, с четкими этикетками и дистиллированными до нужной крепости. «У самодив есть одна слабость», — сказала она, вспоминая уроки вилла. «Они любят музыку. Они известны тем, что ловят музыкантов и заставляют их играть до тех пор, пока тени упадут замертво от изнеможения. «И это слабость?» «Да, ведь пока играет музыка, самодивы будут танцевать. Если их этим отвлечь, я смогу стащить одну вуаль». На лице Асена отразилось беспокойство. «Я умею играть только на аккордеоне. Не очень хорошо, заметь, но ради дела...» «Извини, может, я и на тамбуре возьму несколько аккордов, но за это вообще не ручаюсь». «Ох», — ответила Касара, — «не волнуйся, ты со мной не пойдешь». «Тогда кто будет отвлекать самодиву, пока ты попытаешься стянуть вуаль?» Касара улыбнулась и подошла к большому угловому шкафу. «В войне с монстрами наш лучший союзник — это современные технологии». В шкафу обнаружился пыльный граммофон. Это ее отец много лет назад заказал его из Белограда как подарок ей на именины. Косара даже не стала выяснять, во сколько это ему обошлось. «Вообще-то очень умно», — Асен, к ее сожалению, действительно удивился. «Уже выбрала пластинку». «Неважно, какую я им поставлю», — сказала Косара, подчеркнув «я» так, чтобы он понял. «Они пляшут подо что угодно». Асен опустился на колени рядом с граммофоном и просмотрел вынутые ею пластинки, вытащил одну из футляра, поднес к свету, и перед ним предстал темно-синий снимок грудной клетки. Этот альбом записан на рентгеновском снимке. Да, это дешевле, чем записывать на винил. Ты, моя группа крови, группа сгнившей упыри? Классика. Ночной укус от запаха псины? Отличная группа. А буль-буль-буль от тонущей русалки? Весь альбом хорош. А что такое Тайна черноградских голосов. «О, это моей мамы! Фолк, знаешь ли, с флейтами, барабанами, гадулками и гайдой. Сколько смертная!» Асен вытащил эту пластинку и изучил обложку, на которой несколько женщин в традиционных одеждах позировали под цветущей вишней, а краснолицый мужчина играл им на флейте. «По-моему, выглядит довольно привлекательно», — сказал он. «Но еще бы тебе не нравилось. Я думаю, мы должны выбрать ее». «Ох, опять это мы!» «Говорю же, ты никуда не пойдешь. Что, если что-то пойдет не так? Я хоть спину тебе прикрою. Будешь путаться под ногами. Прошу прощения». Косара лихорадочно подыскивала аргументы. Немало она повидала мужчин и немало женщин, очарованных самодивами. К ней этих бедняк приводили их родственники среди ночи. Все жертвы обычно еле дышали от истощения, были в садинах и синяках, пучили дикие глаза и пускали пену изо рта. Они отказывались от еды, воды и сна, ведь все, чего они хотели, — это вернуться к самодивам. Колдовство самодив очень сильное», — сказала Касара. «Думаешь, они очаруют меня, но не тебя?» «Именно так и думаю». «Но почему?» Касара уставилась на него. «Тебе ведь женщины нравятся?» «А какое это имеет значение?» Спросил он слегка растерянно. «К магии самодив, самое прямое. Мне Вилла рассказывала, «Так-то тебе может нравиться кто угодно, но у самодив ведь фараон». «Кто?» «Никто, а что?» «Вроде так зовется их особый запах». «Тебе не стоит обо мне беспокоиться. Их магия на мне не сработает». «Как это так?» «Просто поверь мне». Ты ведь знаешь, моя работа — арестовывать ведьм и колдунов. Вот и представь, сколько проклятий на меня сыпется. Чтоб тебе жабы обернуться, да чтоб твой нос сгнил. Погоди, дружочек, вот вскочит у тебя на заднице вот такущая бородавка. И что думаешь, есть у меня вот такущая бородавка? Откуда мне знать? А вот и нет ее. Косара прищурилась. Он был так уверен в себе, особенно для человека, от которого несло магии, что это даже раздражало. Он и не подозревал, что бородавка на его заднице все еще может появиться. «Слушай», — сказала она, — «мы с тобой не о проклятии какого-то недоделанного колдуна говорим. Самодевы владеют истинной магией, и она действует на всех, только не на меня». «Да не упрямься же ты, глупый. Я знаю, на что способны чудовища, с которыми я борюсь». Их магия не похожа ни на что, что тебе прежде встречалось. Именно поэтому я не оставлю тебя один на один с ними. Мне понадобится помощь, чтобы поймать убийцу, и я не могу позволить, чтобы тебя убили. Я иду с тобой, и точка». «Я не могу позволить?» Как будто кто-то спрашивал его разрешение, убивать ее или нет. Косара раздраженно вздохнула. «Знаешь что? Хорошо. Все на твой страх и риск». «Глупый, упрямый полицейский. Да его просто очаруют, а черта с два она станет тратить время на его спасение, останется вечным рабом, самодив, сам виноват. Но раз он так на этом настаивает, значит, нужно найти ему дело». «Ты умеешь танцевать?» — спросила она. «Пока никто не жаловался. Нужно быть очень хорошим танцором, чтобы не отставать от них. Они резвые». Уверен, что справлюсь. Есть несколько правил, обязательно запомни их. Они могут действительно спасти тебе жизнь. Какие правила?» Косара сделала чуть более зловещий голос, просто чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, и сразу же поняла, что ведет себя как вила. «Если все же надеешься избежать магии самодив, есть три вещи, которые ни в коем случае нельзя делать при встрече с ними». «Во-первых, что бы ты ни делал, не смотри им в глаза. Это легко. Во-вторых, что бы они ни обещали, никогда не называй им своего имени. И это легко. В-третьих, и это самое важное, никогда не пей их вина. Хорошо, без проблем». Он по-прежнему выглядел совершенно спокойным, глупый, упрямый иногородец. Косара выбрала один из больших кухонных ножей, висевших на стене, и сунула его в ботинок. Если бы только у нее был кинжал с серебряной ручкой или меч из слоновой кости, что-то чуть более эффективное, чем разделочный нож ее отца, истончившийся за годы заточки. Но не то, чтобы эффектность была важнее эффективности. «Пойдем», — сказала Косара, — «время танцев».